Вилла Короля. Весь 1940 год Москва писательская следит за новостями. Многие напряжены. Но Луговской по-прежнему, по крайней мере, пока его видят, бодр, самоуверен. Он приятельствует с Ильей Эренбургом, вернувшимся в СССР. У Эренбурга сразу начались нервные времена. Он написал «Падение Парижа». Сталин не очень доволен этой вещью и не дает Роману ход. Многие коллеги по ремеслу смотрят на нежданного французского гостя с тяжелым сомнением. Часом не шпион ли, но только не Луговской. Он знает, чего стоит помощь в трудные дни. Сам ждал помощи совсем недавно и редко, когда дожидался. Летом 1940 года, Луговской и его ближайший младший товарищ долматовский уже в Прибалтике, колесят по только что оказавшимся в составе СССР Литве, Латвии, Эстонии, выступают в красноармейских частях. Луговской меньше читает стихов, больше рассказывает солдатам о Европе. Может, понимает, что поэзии им хочется меньше, чем разговора? К тому же призывникам, из переживших недавнюю коллективизацию деревень, сложно сообразить, от отчего они освобождают людей, которые живут лучше их, хотя во многих селениях и встречают советские войска с цветами. Да, такое было. Луговской мало того, что профессиональный политработник, он еще и Европу знает, видел не только полисадники и фронтоны. но и фашистские марши, и безработицу, и нищету, и общался с европейскими коммунистами. Он кое-что действительно понимает и находит нужные человеческие слова для объяснений. В Латвии Луговской и обнаружили за собой слежку. Раз присмотрелись, два, да, точно, двое за ними ходят. Одного Шпика задержали, представитель прежней власти, отдельные институты, которые еще на холостом ходу работали. У него при себе имелось несколько фотографий. На обороте одно из них было написано «Русские офицеры Луговской и Далматовский, приехавшие под видом поэтов». Собственно, Шпик совсем не ошибся. Им предоставляют фиат для поездок. и Луговской снова попадает в аварию, да не в одну. Далматовский иронически подмечает, что «Фиат» легко проходил любые ухабы, но с неожиданной ловкостью переворачивался на ровном месте, и так три раза. Луговскому с его пробитой головой и ломанными ребрами перемещение на «Фиате» наглядно и шумно не нравится. Тем не менее у него есть цель – о которой он даже Далматовскому не говорит. Дядя Володя что-то хочет найти. Однажды вечером они наконец приехали к небогатой вилле под Таллином. В окне мерцал огонек. Долго ходили вокруг. Луговской о чем-то думал, сомневался. Далматовский спрашивает, «Кто там?» «Думал, может, женщина какая?» Там сидел одинокий, никому не нужный, постаревший и обедневший человек. Луговской грустно посмотрел на молодого товарища и отвечает. «Игорь Северянин. Знаешь, самый популярный в России поэт предреволюционной поры Северянин, получив в 1918 году на поэтическом конкурсе звание «Короля поэтов», обойдя при этом самого Маяковского, эмигрировал в Эстонию, и теперь, не сходя с места, не выходя из виллы, вернулся опять в Россию. Долматовский, конечно же, слышал про северянина, но ему было три года, когда северянин уехал, а позже его стихи в стране советов уже не публиковали. — Стоит зайти? — Нет? — улыбаясь, спросил Луговской у Долматовского, поглядывая на огонек. Долматовский пожал плечами. У него все-таки был арестован и не слал вестей отец, и он был уже не настолько юн, чтобы совершать необдуманные поступки. Покурили и двинулись назад к машине. Водитель Фиата говорит, что, уже назад? Вроде свет горит в доме. Может, Луговской решил, что заедет позже? Но северянину оставалось жить меньше года. Какая странная могла бы получиться встреча. Первый поэт — один из прошлой эпохи, и первый поэт — один из эпохи новой. А разница между ними образовалась словно в целый век.